Весть о смерти императора повергла его приближенных в шок. Адмирал Саид Шах сидел с каменным лицом. Фра Бендерс отрешенно перебирал четки, а Пекет, Крайс и Крылов о чем-то вполголоса совещались, сидя перед горящим камином и поочередно подбрасывая в огонь сосновые щепки. Наконец, в совещательной зале появился врач. Все присутствующие одновременно поднялись со своих мест и поспешили к нему. «Каков результат, доктор?» – спросил Саид Шах. Еще два часа назад, ваше превосходительство, мы полагали, что причиной смерти явилась остановка сердца. Но перед вскрытием на трупе открылась рана. Что открылось? Недоуменно переспросил адмирал. Другие министры тоже напрягли слух, стараясь понять, что говорит доктор. Это выглядит несколько необычно. и Я не знаю, как это объяснить, господа министры, но на теле императора буквально за несколько минут открылась рана. Глубокая, наживая рана. Но как такое могло быть? Недоумевал генерал Пэхетт. Может, ему впрыснули бубонный яд? Он выедает в теле человека целые полости. Нет-нет, господа, мы уже пригласили полицейского криминалиста, и он подтвердил, что рана была нанесена, когда император был еще жив. министр переглянулись. Фра Бендерс покачал головой, а шеф безопасности крылов пробормотал. Какое-то секретное оружие. Хорошо, док, вы можете идти, сказал адмирал, и врач, поклонившись, покинул совещательный зал. — А что это? — Бруэс, — обратился адмирал к Ахмету Крылову. — Что она говорит? — Ничего не говорит. Она находится в коме в медицинском отсеке замка Руж. Все, что мы имеем, — это два мертвых тела и одно тело, пребывающее между жизнью и смертью. — Это уже дело следствия, господа, — заметил Бертольд Крайс. — Давайте решим, что мы скажем народу. — Народ скушает все, что ему не подай, — буркнул разведчик Пекет. — Меня больше интересует, что мы скажем нашим врагам и друзьям. «Смерть императора может придать силы промышленному союзу», — сказал Фра Бендерс. «Через два дня была назначена аудиенция послу промышленного союза. Он должен был передать извинения за несанкционированное вмешательство в войну». «Да», — кивнул адмирал, — «все свалили на какого-то бригадного генерала, и я слышал, его уже повесили». Все замолчали. Пекет вернулся к камину и стал, как заведенный, бросать в пламя щепки. Остальные бесцельно слонялись вдоль длинных столов. «Стоп!» — громко сказал Крайс хлопнул себя по лбу. «Господа, кажется, я нашел выход». «Вы придумали, как мы объясним смерть императора?» — повернулся к нему Саид Шах. «Нет, адмирал, я предлагаю сделать ставку на вашего хорошего знакомого». «Чтоб мне сгореть старой заднице, что же я сам-то не додумался?» «Но тогда», — заметил Пекет, — «он потребует, чтобы его короновали». «Империи нужен живой император», — неожиданно вмешался Фра Бендерс. «Шиллер является сыном покойного Реваза Великого». Это очевидно, чтобы не говорил генерал Пеккер. А я ничего и не говорил, просто юридически. Адмирал Сайдшах бросил на разведчика строгий взгляд. Тот замолчал, поигрывая оставшийся в руках сосновой щепкой. Так вот, продолжал старый Фра, он сын императора. Он как две капли воды похож на императора. Тут Бенрос посмотрел на адмирала и Сайдшах утвердительно кивнул. И наконец, судя по его хватке, он прирожденный лидер своей нации. Так чего же нам еще желать, господа? «Адмирал, на вас вся надежда. Вам необходимо немедленно отправляться к его высочеству, принцу Эдуарду», сказал Бертольд Крайс и обвел взглядом остальных коллег. Все одобрительно закивали. «А если он откажется?» – неожиданно проговорил Пекет. «Его высочество не откажется», – уверенно заявил Сейдшах. «Он не бросит родину своих предков в такую трудную минуту».